фальсификация в социологии. Ее в штабах ждут как м а н н ы небесной. е е читают независимо от источника происхождения. Она действует даже если ей не доверяют. Поэтому фабрикуйте всякие отчеты и цифры и забрасывайте их в штаб конкурента. Только имейте в виду специфику. Если у вас выборы в Омске и вам надо повлиять на московских спонсоров, которые не в курсе ситуации. п о д с о в ы в а й т е в кавычках общую социологию. И если вы закидываете фальшивку прямо во вражеский штаб, то вранье разоблачится. Если вы будете давать данные по тем же совокупностям или пользоваться той же методикой и выборкой, что и их штабная социология, поэтому делайте социологию по отдельным районам, накопительным методом или еще какой-нибудь. к в а д р а т н о гнездовой выборкой, короче, нетрадиционно, так, чтобы враги в прямую не могли сравнить данные. Но подозрения у кандидата и особенно тех, кто не очень в этом рубит, вы заранее. Да, дескать, в целом у нас хорошо, но вполне может быть, что в отдельном районе не очень. Начнутся наезды на ответственного за этот район и прочая суматоха. Но лучше, если вам удастся за деньги изменять данные в их штабной социологии, то есть подкупить агентство, которое ее делает, или п и а р фирму, а если быть точным, конкретно тех, кто занимается вводом анкет. Как правило, это технические работники, студенты невысокой квалификации и получают они немного. Индукция предвыборной паранои. Есть люди, которые в силу отсутствия творческих способностей не понимают Что идеи могут в и т а т ь в воздухе. Например, если вы в штабе решили, что в депрессивном регионе неплохо пойдет слоган «Забота о людях», а завтра они увидели, что соперник выпустил листовку «Главное — забота о людях», то они на все сто будут уверены, что наш штаб кишит шпионами. В самом деле, такой супермегауникальный креатив, как «Забота о людях». Может прийти в голову только одному гению и только раз в столетие. Ну и если он пришел, то все во вселенной захотят его украсть. Вот на таких-то подозрительных и надо рассчитывать. Они способны своими подозрениями разрушить любой штаб. Эти б е з д а р и понимают, что доказать свою полезность в компании могут только одним способом. продемонстрировав руководителю личную преданность на фоне л ж и в о с т и остальных. Поэтому подбрасывайте им пищу для работы. Все, что знаете об их штабе, публикуйте в открытых источниках. Пусть ищут у себя к о р о т а Пусть из-за секретности парализуют в себе всю работу. Пусть боятся собственной тени. Встречайтесь с сотрудниками вражеского штаба. Пусть их начальство видит, что вы общаетесь. Давайте в открытую понять, что у вас есть шпион в их штабе. Запускайте слухи в интернете. Нагнетание ужаса. Есть такой прием японская слежка. Это когда на перекрестке рядом с вами тормозит автомобиль. В нем сидят три р о с л ы х парня в черных очках и внимательно на вас смотрят. А если вы еще вечером обнаружите за собой хвост, а у подъезда странную машину, а еще окажется, что в замке кто-то покопался, то тремор будет полный. В этой ситуации и при частых жалобах руководители компании, отвечающие за своих людей, предпринимают дополнительные меры безопасности, живут в куче, тратят бабки на сопровождение и охрану и думают только о безопасности. ходят тройками и прочее, а всего-то надо закрепить за их штабными пару десяток студентов ходунков, до да пару-тройку машин, пусть три дня потреплют нервы сотрудникам чужого штаба. Симуляция неадекватность. Представьте, вы выпустили листовку, а вам в штаб кандидату на трубку. На д р у ж е с т в е н н о е ТВ и в дружественные газеты всем знакомым начинают звонить в кавычках возмущенные избиратели и орать: что же вы написали? Я был за вас, а теперь не буду. Какой ужас! А ведь еще вчера вам казалось, что это просто ударный объект, который народ сразу полюбит, а тут такая реакция. Значит, вы что-то не понимаете. Значит, ваши представления неадекватны ситуации. Как же быть? ничего не выпускать, исследования новое проводить, тестировать все на ф о к у с г р у п п а Если удалось добиться, что противник все тестирует на фокус-группах, это просто счастье. Во-первых, это замедляет его работу, во-вторых, действительно приведет его к неадекватности. Дело в том, что люди на самом деле не знают, как их надо агитировать. На фокус-группе они находятся не в естественной ситуации. На ситуации экспертов и чувствуют, что должны что-то умное сказать. На самом деле они просто начинают сочинять, метут пургу, а соперник все это слушает и пытается разобраться, и запутывается, парализуется его воля, теряется время, что вам и требуется. Дискредитация консультантов. Консультанты мозг компании. Отключи их и половина победы у тебя в кармане. У кандидата изначально на них большая надежда, завышенные ожидания, связанные с их п о н т а м и и просто ситуацией. Как больной верит врачу, так и кандидат веряет свою судьбу в их руки. В то же время его мучают сомнения: справятся ли, смогут ли. Короче, в с е это хрупкая структура. Он мало с ними знаком. Это не его сотрудники и не друзья, которых он знает сто лет. Идет процесс притирки, а тут еще раз и ему приносят досье на них. Оказывается, они проиграли тысячу выборов, да еще и с позором. И все это взято из интернета, то есть далеко ходить не надо было, а вы и не знали. Можно, конечно, подкидывать и информацию из ФСБ и прочих структур, можно просто всякого насочинять. Короче, собирайте и сочиняйте д о с е на противников. Самое интересное за вас. Все уже сделано. У н е з а у р я д н ы х людей много врагов. Чем круче ваш консультант, тем больше позитивных и негативных материалов о н е м есть. А враги уж про него после каждой кампании столько накропают. Собирайте это все, подшивайте и забрасывайте в штаб. У консультантов всегда внутри штаба есть недоброжелатели. Они уж сделают из м у х и и слона. Они уж донесут до кандидата, каких змеев он пригрел на груди. Вот и славненько, пусть разбираются, пусть кандидат их слушает в полуха, а если еще будут сомнения не только в компетентности, но и в порядочности, то это вообще красота. А ведь есть еще конкурирующие команды консультантов. которые трутся рядом и, возможно, кандидату покажется, что надо менять коней на переправе. Есть амбициозные члены команды, которые п о д с и ж и в а ю т их и у которых внезапно появляется шанс добиться вожделенного повышения статуса. Все эти интриганы в чужом штабе и карьеристы ваши союзники, раздоры, ревность, недоверие – вот имена ваших друзей. Побольше дискуссий и разговоров на повышенных тонах, побольше горячих обсуждений и споров, побольше подозрительных контактов. Вместо консультантов з а с ы л а й т е всяких шарлатанов и жуликов, которые обещают победу за дёшево. У всех есть коллекция таких типов. Скажите им, что для них в чужом штабе вроде есть место, по крайней мере, они время у соперника отнимут. Коррупция. То, что лежит на складе, всегда дороже по деньгам, чем зарплата сторожа. В противном случае сторож невыгоден. Поэтому коррумпировать тех, кто что-то охраняет или кому что-то народом или властью доверено, выгодное занятие во все века. Единственное лекарство против коррупции — это не денежные выплаты, а нравственные убеждения, забота о перспективе и репутации. идеологическая убежденность, страх расплаты. Но на компанию люди нанимаются не надолго, нанимаются как раз для того, чтобы подзаработать, и боятся им особо нечего. Это идеальная среда для коррупции. Штабы мало уделяют внимания внутренней культуре и корпоративному пиару. Наоборот, все внутренние дрязги, недостатки, организационная неразбериха у людей на козах. Так что чужой к а р а в а й то есть представление о том, как все устроено в команде соперника, з а в и д о м о кажется с л а щ е Кажется, что только твой штаб так тупо работает, поэтому уверенности в победе именно у своих и нет. Подкупайте агитаторов соперника, разносчиков листовок, шофёров, экспедиторов, секретарш, всех, кого можно. Это всегда выгодно. О том, что в штаб обычно забрасываются шпионы, вроде все знают, но мало кто делает это систематически. о т р я ж а е т специального эмиссара или нескольких, которые просто ежедневно ходят и предлагают суммы и отчитывается, сколько коррумпировало в день. Просите у коррумпированных информацию, а еще лучше действий. Пусть сдают листовки, адреса членов штаба. Пусть занесут в штаб вирус, который в один прекрасный момент грохнет всю штабную компьютерную сеть. Это хорошая проверка на лояльность. А то не дай бог, он двойной агент или псевдоагент, сливающий вам т е з у Нет, пусть докажет, что приносит пользу. о с о б о хорошие стукачи получаются из тех, кто недоволен своим положением, своим местом в штабе и хочет, чтобы все проиграли, раз уж не ценят его. даже если люди не коррумпируются или докладывают своему начальству о таких попытках с вашей стороны, это хорошо. Будет сильнее контроль и подозрительность. На всех будут косо смотреть, а это очень вредит работе. Работа с силовиками. Особенно это подходит для действующей власти, но отдельный ресурс может быть у кого угодно. Идет на выборы оппозиционер, а вот какой-нибудь пожарный у него родной брат. Ничего, сойдет и пожарный. Он ведь может объявить, что здание штаба не соответствует нормам и закрыть его. А сколько могут разные обэпы, рубопы, судьи, п р о к у р о р ы СЭС и прочие структуры. Заводите уголовные дела, устраивайте выемки и обыски. Только Не реализуйте это глупо. Так, чтобы соперник делал из наездов свой информационный повод. Понятно, что если вы в рамках уголовного дела по факту ч е р н у х и резко накроете его штаб, то надо в этот же день на всех каналах и во всех СМИ отозваться по этому поводу. Милиция имеет веские причины провести обыски, выемку. А не ждать, когда они соберут присуху и з а я в я т о правовом беспределе и политических корнях происшествия. Ваш шум должен быть сильнее, и он будет сильнее, так как вы готовы к этому, а соперник нет. Не дайте ему перехватить инициативу. Накрывать надо типографии, тормозить машины, вести всех в отделения, устанавливать личности, арестовывать тиражи из-за каких-нибудь нарушений выходных данных и прочего. Нет ничего приятнее, чем сорванный график выпуска полиграфии у соперника. А ведь вы можете натравить на логовиков, на тех, кто поставляет бумагу, а это единичные фирмы, и устроить бумажный кризис в регионе. Можете натравить их на типографию, гаи пусть ловят машины, у ч т е м что тиражи всегда на к о м п а н и я х из-за фондов занижаются, так что там всегда есть что ловить и к чему придраться. Есть еще службы, что в е д ю т лицензии. я м Заставьте все эти ресурсы работать, причем каждый день по плану. Подрыв инфраструктуры. Если периодически отключается электричество, если постоянно виснут компы, если заняты или отключены телефоны, работать невозможно. Тут можно и диверсии соответствующие устраивать. Например, с компьютерной сетью. Существует масса способов. Например, зашел человек в штаб, оставил секретарю дискетку. д и с к а т передайте вашему начальнику. Петров просил занести. Тот, недоумевая, почему Петров не предупредил заранее, вставляет ее в комп и всей сети кранты. Есть и обычные хакерские способы уничтожения сетей. И не верьте тем, кто говорит, что все защищено надежно. п е н т а г о н о в с к и е сети несколько раз в день хакают. Что уж говорить о наших штабных сетях. Хорошие специалисты за пару тысяч долларов и столько же премиальных сделают все в лучшем виде. А ведь в сети не только важная с точки зрения разведки информация. Там болванки статей, речей, результаты в кавычках драгоценных мониторингов и исследований. Да что там говорить для нашего традиционного штаба. Уничтожение сети — это трагедия похлеще Чернобыльской. И главное, что потом любую халатность и нестыковку плохие исполнители долго будут списывать на этот пожар. Другая важная составляющая — связь. Ее можно отключать в нужный момент, если у вас есть друзья на телефонных и сотовых станциях. Но это вредит бизнесу. Связь лучше занимать. Если вам известны телефоны чужого штаба, а их легко достать, даже если ваш крот находится на низком уровне, то можно дать объявление в бесплатные газеты. Требуется бухгалтер без опыта работы. Объявляется тендер на покупку компьютеров, мебели и прочего, что позволит ваша фантазия и чувство юмора. Но это старые способы. Современнее просто поставить. специального сетевого робота где-нибудь в Туле и пусть названивает всем по кругу, у ч т е м что стационарные телефоны не так просто поменять, а мобильные менять дорого. Через пару дней робота в Туле можно заменить на робота в Твери и по новой. Ну и как соперники будут работать? к инфраструктуре о т н о с я т с я еще всякого рода п о м е щ е н и я Давите на арендодателей через власть, бизнес, через СЭС, гражданскую оборону, комитеты по защите архитектурных памятников, пожарных и так далее. Есть такая важная вещь, как вода, электричество и тепло. Диверсии рекомендовать не будем. Просто можно найти способы, чтобы в неподходящий момент случились разные отключения. Даже одно отключение иногда бывает решающим. о б о л в а н и в а н и е элиты, так называемые VIPы (very important persons) — очень важные персоны, и ломы, лидеры общественного мнения. Это отдельная большая целевая группа, влияющая и на население в целом, и на вашего соперника, так как он сам принадлежит к их числу. Работать в обстановке, когда никто из твоей касты тебя не поддерживает. Большинству важных людей невыносимо. Они стремились зачастую стать важными только для того, чтобы получить признание VIP-тусовки, стать ее членом. Поэтому косой взгляд какой-нибудь шишки в глазах кандидата весит больше, чем большой электоральный успех. Рейтинг растет, а элита ворчит, и кандидат часто начинает блокировать мероприятия, ведущие к росту рейтинга. Но вызывающее недовольство элиты этим надо пользоваться. Тем более, что недовольство и в целом понимание хода кампании у элиты складывается не само по себе, а под влиянием информации. Элита специфическая целевая группа, но это целевая группа, она закрыта от многих информационных потоков, зато имеет свои. Подавать эту информацию надо особо, не так, как для масс. Но ее надо подавать, а не ждать, пока это сделает соперник, и когда они сами что-нибудь придумают. Лучше, конечно, идут всевозможные устные контакты с разного рода эмиссарами и такими же випами или псевдовипами. Приезжает, например, провинциальный регион какой-нибудь хлестаков из Москвы, встречается со всеми и дает свои интерпретации событий, и наоборот, в Москву, в администрацию президента. Прорывается какой-нибудь региональный олигарх и рассказывает, как на местах на самом деле обстоят дела в отличие от того, что пишут газеты и рапортуют их подчиненные. Далее по значимости идут разные аналитички и меморандумы, записки и с о ц и с с л е д о в а н и я Они страсть как любят их читать. И запомните, что написано важнее, чем кто написал. Вопреки очевидному мнению, что наоборот, ВИП читает и доверяет только проверенным источникам и только с а м ы м в а ж н ы м Если в записке малоизвестного неавторитетного фонда вы на п а л ь ц а х показываете, что некий Иванов не может выиграть, потому что у него такая-то проблема, а в то же время в источнике, которому привык доверять кандидат, читает, что Иванов выиграет. но среди аргументов не находит ответа на вопрос о той проблеме. Он скорее поставит под сомнение свой любимый источник, а еще лучше оба источника. И если некто или нечто говорит разумные вещи, с которыми невозможно не согласиться, то плевать на то, кто это говорит. Это не значит, что человек сразу начинает верить этому источнику во всем и идти куда он позовет. Просто человек принимает нечто к сведению. И меняет чуть-чуть точку зрения. Пример. Вот Сергей Доренко. Заслуживает ли он доверия? Нет, конечно. Всем ясно, на кого он работал и с чьей руки ел. Но если он говорит в своей аналитической передаче, что Примаков не станет президентом, потому что стар, вы же не станете утверждать, что не стоит этому верить, так как Доренко работает на Березовского. Просто вы, начитавшись газет о скором президентстве Примакова, как-то упустили этот момент. Нет, вы, конечно, не слепой и видели, что он стар. Но как-то это ушло на второй план. А тут вы получили чуток холодного душа и не важно от кого. Вы, конечно, еще трепыхаетесь, подумаешь, старый, у нас народ может быть любит таких. И тут вас окончательно добивает какой-нибудь рейтинг в глянцевом журнале. з а к а з н о й конечно. Где написано, что 80 процентов россиян доверяют Примакову? Ура, я так и знал. Но в то же время 70 из них считают, что президент должен быть м о л о д Ах, какая жалость! И когда вам звонит друг VIP из Москвы и предлагает играть на стороне партии Отечества, вы начинаете колебаться и тянуть время. Я очень хорошо отношусь к Евгению Максимовичу, но старым все-таки президентом не станет, а мне есть что терять. Когда вам говорят про Лужкова, то вы тоже уже наслушались д о р е н к о в с к и х передач об убийстве Пола Тейтума. И вам вначале казалось это просто смешным бредом, пока знакомый ваш дипломат по секрету, ха-ха, не сказал вам. Старик, поверь мне, никогда в этой стране не будет президента, который бы явно не нравился Янке. Конечно, история с Стейтумом чушь полная, но ты же знаешь американцев, они как дети все воспринимают. Им чудится везде русская мафия, которая они приписали у ж к о в а Они миллиарды долларов сюда пришлют на выборы, чтобы он не прошел. Консультантов всяких, в розыск его о б ъ я в я т Застрелят, ты уж поверь. И того, что требуется для успешного околпачивания сотни в и п о в которые потенциально могли поддержать Лужкова и Примакова. Один умный парень, который это придумал. Пара-тройка сюжетов у д а р е н к о пара заказных рейтингов в глянцевых журналах, да инструктаж десятка дипломатов, генералов, ГБШников и прочих эмисаров. которые пойдут с вами общаться. Конечно, мы далеки от мысли, что отечество проиграло только из-за этого и что это единственные способы воздействия на элиту. Мы просто говорим о том, что сочетание разных факторов и самого содержания информации д а е т эффект, независимо от источника. Информация – это вирус, он проникает в вас, хотите вы того или нет. И заставляют как-то к нему относиться, пусть негативно, но реагировать. Поэтому смело сажайте отдел умников, пусть сочиняют логики самые замысловатые, наподобие той, что США просто умрут, но не пустят Лужкова. И рассылайте, и забрасывайте все это по элитам. Не знаешь где и когда что сработает, но сработает, проверено. Отдельный вопрос: специальные СМИ для випов. Это авторитетные журналы, с которыми надо задружиться, и специально созданные вип бюллетени. Желательно создавать их загодя и рассылать от имени какого-нибудь фонда или информационного агентства тиражом 100 тысяч. Если речь идет, например, об информационной войне в субъекте федерации, на худой конец всю эту псевдоаналитику можно просто размещать в онлайне, да не суд. Есть еще один тонкий момент. Випы – специфическая аудитория. Их не надо агитировать и рассказывать то, что остальным подается в виде лозунгов и программных документов. Они любят сплетни из коридоров власти, слухи, закулисные интриги и прочую информацию о том, что, в кавычках, на самом деле происходит и почему, а также что будет дальше. С другой стороны, не надо вдаваться и в другую крайность, не надо перегружать материалы излишне сухими цифрами, таблицами и аргументами. Не забудете, VIPы в массе своей не технические специалисты, каких замы, не люди разума, а люди воли. Им наскучивают умствования, они их не поймут. Многие агентства или VIP издания на этом проковались. Они стали делать такую з а у м ь что никто их не стал читать. Многие в и п ы с удовольствием читают АПН или Компроматру и выбрасывают вурны подробные отчеты аналитических служб просто потому, что им скучно и непонятно. Есть одно большое заблуждение, которому подвержена современность. Дескать, мы живем в информационную эпоху и надо стремиться все читать и знать. На самом деле у п р а в л я е т тот, кто создает информацию, а не тот, кто ее потребляет. ВИПы это бессознательно чувствуют и потому отгородили себя от б о л ь ш е й части информационных потоков, которыми пользуются массы, но все равно и они попадаются на всякую в кавычках эксклюзивность, в кавычках инсайдерские источники и прочее. Манипуляция журналистами. Казалось бы, журналисты вот кто создает информацию, вот властители мира. Но все не так просто. Создавать информацию не значит писать. Создавать значит создавать события, а журналисты их отражают. Они реактивы в силу специфики профессии, тогда как випы как раз активы. Хотя журналисты, если не випы, то уж точно ломы. И поэтому можно было бы смело опустить этот пункт и отослать к тому, что написано чуть выше. Журналисты тоже любят в кавычках на самом деле закулисия, слухи, и сплетни, инсайдерство и эксклюзив. Однако есть небольшая специфика по отношению к источникам информации. Всё гораздо легче. Те же э м и с с а р ы те же аналитички. А роль СМИ для журналистов выполняют информационные агентства. Купите, создайте или ангажируйте информагентство и любые другие онлайн-источники, и они будут задавать повестку дня для журналистов. Сами журналисты понять, что такое повестка дня, патологически не в состоянии, в силу специфики профессии. Они гордятся тем, как творчески могут что-либо отразить и преподать. черное превратить в белое, а белое в черное, но не понимают, что же именно они красят черным или белым и на кого это работает. Они не понимают, что упивая своим талантом пишут е х и д н у ю истебную статейку про соперника и его акцию, они в реальности зачастую работают на него и очень огорчаются, когда им об этом говоришь. Они не понимают, что когда приводят 130 аргументов искренне оправдывая своего кандидата, отмазывая его от какого-нибудь вздорного обвинения, работают против своего кандидата и оскорбляются в лучших чувствах, когда им об этом говоришь. Разница между журналистами и хорошими пиарщиками такая же, как между строителями и малярами. Только маляры не думают, что если покрасят чужой дом черной краской, он от этого разрушится. А если свой покрасят б е л о й он п р о с т о и т сто лет. С журналистами еще и в том часто проблема, что они постоянно путают, где свой дом, а где чужой. Хватит сложных сравнений, лучше поясним на паре примеров и то и другое. Пример первый: выборы мэра. По уставу проходят в один тур. Мэр контролирует все СМИ, сидит н е ш и б к о высоко. 30 процентов, но твердо выдвигается местный олигарх, обиженный на мэра, журналисты, которые независимы, рассчитывают поживиться, но олигарх создал свою газету и стал бесплатно выпускать ее тиражом в каждый ящик. Мало того, что он отказал в оплате, нанял приезжих пиарщиков, так еще и тиражи газетам подорвал. Короче, вражда кровная. Не успел этот олигарх выпустить первый номер. Как тут же и всех орудий ударили по нему рыцари п е р а и так обстибали и э д о к Дальше так и повелось: он делает акцию и выпускает газету, а вся пишущая братия соревнуется в остроумии. Мэр рассчитывал, что наберет 30-35 процентов, что достаточно для победы, а оставшиеся 65 процентов разойдутся по десяти кандидатам. которые п о в ы д в и г а л и с ь Кто возьмет пять процентов, кто 10%, кто 15%, кто 20%. а нет, победил олигарх, 40%, процентов, а остальные набрали по 3-5%. п р о ц е н т о в Мэр взял свои 30%. Почему? Ведь все работали против него. Да, веселые ребята сумели убедить 60% процентов горожан, что олигарх плохой. И они за него не проголосовали, но сорок процентов, потому что по любому вопросу общественное мнение всегда делится. И ресурсы были сопоставимы, чтобы донести аргументы. Но дело в том, что в день выборов на повестке дня стоял вопрос: вы за олигарха или против него? Он и отношение к нему было в повестке дня. Вот чего добились журналисты. месяц, отсыпаясь на нем. Ведь как мудро хотел поступить мэр. У меня есть 30%, процентов, остальные разойдутся между другими. Есть я и остальные. Благодаря тому, что месяц все крутилось вокруг олигарха, мэр и прочие сами превратились в остальных. Оказалось, что есть он, олигарх и остальные. Это пример на понимание того, что не всегда критика работает против. Можно привести примеры про то, как не всегда похвалы работают за, а заодно и про то, как журналисты путают свое и чужое. Пример номер два. Выборы в Государственную Думу. Есть два очень сильных кандидата, остальные не в счет. У обоих поровну денег, власти, СМИ и прочего. Один крупный предприниматель со связями, другой директор дорожного фонда. Дорожник, естественно, затеял шарманку про то, как он будет строить дороги в округе и пел об этом два месяца. Предприниматель позиционировался как человек дела, а не слов. Это иллюстрировалось самыми разными делами. И вот кому-то из журналистов, которые вели его кампанию за две недели до выборов, пришла счастливая мысль. Ну надо всем показать, что дорожник только обещает, а предприниматель делает. Ведь это так бьется с л о з у н г о м про человека дела. Нашли подходящий объект, договорились с одним из местных глав, и тут же через весь район с помпой начала строиться дорога, о чем естественно и написали с радостью журналисты. Предприниматель продул неожиданно много. Аж на пятнадцать процентов отстал. Почему? Ведь такая красивая финальная точка. Да потому что не надо трогать чужих тем. Ведь дорожник и в бюлете л не значился как дорожник. И два месяца пел про дороги и их важность. д о пелся, что даже вражеские журналисты, которые много читали чужих СМИ, в это поверили и придумали суперакцию. Сделали за две недели до голосования тему дорог темой номер один. В округе много проблем, но тема дорог не самая важная была. Пока ее не подогрел, сначала один, а потом и второй. Конечно, люди стали выбирать того, кто справился с проблемой дорог, и конечно дорожник тут вне конкуренции. Этот пример заодно демонстрирует, как вредна чисто журналистская привычка следить за чужими СМИ. Журналисты привыкли относиться с ревностью к коллегам-соперникам. И поэтому остро и эмоционально реагируют. Самое страшное, что может приключиться с человеком вообще и с кандидатом в частности, это то, что он реагирует. Чтобы поймать рыбу, надо не плавать в воде, а забрасывать крючок снаружи. Надо быть вне СМИ, чтобы уметь управлять ими, уметь держать удары и наносить их. Как свиньи ничего не понимают в селекции и животноводстве, так журналисты ничего не понимают в пиаре, чтобы они не говорили сами. Не понимают не потому, что глупые, они как раз зачастую умные люди, а в силу профессионального кретинизма, в силу специфики профессионального отношения к миру. Кстати, прочитав большую часть этого текста, вы можете себе в ужасе представить. Что будет с компанией, если поручить ее журналисту, который уверен, что правит общественным мнением и что от какой-нибудь яркой талантливой с т а т е й к и или сюжета зависит победа? Да он не только организовать все эти процессы работы с элитами, псевдоаналитиками, силовиками, спонсорами, кандидатом и его близкими не сможет. Он искренне не понимает, зачем это и не будет тратить на это деньги. Юридические войны. Кроме дезорганизации отдельных групп в работе противника может быть применена общая дезорганизация, нанесенная по всем подразделениям штаба соперника. Она может парализовать все его действия. Речь идет о юридических атаках на соперника по поводу абсолютно каждого его шага: не так выдвинулся, не так собрал подписи, не так зарегистрировался, не так выступил, не так оплатил. Вот кому нужен мониторинг действий соперника, юристам, а не кому-то другому. И неважно, что конкурент выиграет все процессы, главное, что ему это измотает все нервы. Представьте, каждый день суд, на котором тебя могут снять, а как планировать работу, как деньги тратить, вдруг все зря. Главное, это будет держать его в напряжении и заставит быть осторожным. заставят отказаться от многих намеченных планов и акций, а другие провести более скромнее или с задержкой. Все это нам в плюс. И, естественно, травить соперника будет не вы, а специальные технические кандидаты, рядовые избиратели, какие-нибудь СМИ, фонды, общественные организации. Пусть все эти обвинения высосаны из пальца, но если все подкрепить действиями, акциями, типа пикетов, митингов и прочего, Все это становится информационным поводом, который нельзя игнорировать СМИ и к о т о р ы е так или иначе надо объяснять людям. Вот и пусть соперник оправдывается и путается в показаниях вместо того, чтобы продвигать свою программу. Мухи съели пограничника. Как же защититься самим и противостоять коррупции? Каким образом отказаться от общения с близкими, перестать читать журнал? Как спасти компьютерные сети и телефоны? Что делать с надоедливыми исками? Как можно вериться консультантам? А вдруг они проходимцы? А что, если м м й бизнес будут также долбить? Мы, конечно, можем порекомендовать всякие драконовские меры, например, не общаться на протяжении всей к о м п а н и и с родными и близкими. Не читать аналитичек, устроить пятьдесят пять проверок на вшивость всей команде, прежде чем вступить в бой, сделать супер мега систему безопасности и секретности, чтобы в компьютерную сеть не мог войти даже сисадмин, а телефоны штаба, чтобы не были известны даже кандидату. За каждым установить слежку и жесткую дисциплину, а штрафы за каждое нарушение режима безопасности и секретности вести такие, что позавидуют м а с о н с к а я ложа или коза ностра. Тем более специфика нашего безграмотного современного менеджмента в том, что всякий, кто умеет материться и штрафовать, считает себя крутым менеджером, а тот, кто хочет, чтобы его считали крутым менеджером, быстро осваивает науку орать, материться и штрафовать. Для таких в самый раз все эти секретности, держимордство и маниакальная подозрительность. Многие идут по этому пути и проигрывают. Все эти дисциплины, недоверие и нагоняя подрывают творческий дух, а секретности и безопасности мешают работать себе больше, чем сопернику. Чтобы штаб не разрушали и команду не деморализовывали, нужно всего лишь, чтобы у вас не было ни штаба, ни команды в кавычках. Если у вас нет у тёти, то вам её не потерять. Современное управление – это проектное управление, где все проектные группы автономны и делают свое дело без оглядки на других. Они маленькие, но их много. От плохой работы одной ничего катастрофического не случится. Есть еще несколько подстраховывающих: от того, что соперник, действующий исходными методами, накрыл или нейтрализовал одних, ничего не случится. Пусть стреляет из пушки по воробьям. Прочь коллекторы, узлы, штабы, центры, прочь г и г а н т о м а н и ю прочь функциональное разделение. Да здравствуют проекты, да здравствуют вирусные стратегии. Мы уже говорили про чеченцев и неуклюжесть нашей армии. Наша дисциплинированная м а х и н а не может справиться с отдельными неорганизованными бандами, сайтами, фондами, общественными организациями, правозащитниками, комитетами матерей беженцев. резвыми репортерами. Каждый из них в сравнении с армией микроб, саранча, муха, но их так много. Но это и есть в о и н ы современной войны, это и есть современная война. Когда-то давно в желтой г а з е т е н к е промелькнул заголовок: "Мухи съели пограничника". Так он нам понравился, что стал символизировать для нас стилистику желтой прессы вообще. Ребята, напишите материальчик в духе "Мухи съели пограничника". Бывало обращаемся мы к журналистам, имея в виду, что нужен броский заголовок, чтобы заметили, и п р е п о д н е с е н и е не сенсационных фактов, как сенсационных, с использованием фантазии. Но сегодня эти мухи и этот пограничник видятся в ином свете. Пограничник тот, кто защищает и защищается. всегда будет съеден мухами, нападающими. в этом его судьба. Вы спрашиваете, как защититься от в с е х вышеописанных методов? никак. не защищаться, нападать, следуйте тому, что написано выше, и вашему сопернику н е к о г д а будет думать о том, как напасть на вас, равно как и обо всем остальном. начните раньше его, опередите. время самый важный фактор победы. не даром Гудериан придумал термин Блицкриг, молниеносная война. Кто первый ударит и о ш е л о м и т тот и поведет в дальнейшем. Кто владеет инициативой, тот заставляет реагировать. А кто реагирует, отыгрывает, тот проигрывает. По крайней мере до тех пор, пока реагирует и защищается. А контратаки, переходящие в наступление и полный перехват инициативы, смогли остановить даже самого Гудериана. Не нравится учиться у немцев? Давайте учиться у дедов.